записано в гординском стале, как у Пушкина. Та вы матери кровью написал он на щите. Бедные рыцари сдержали своё слово. Из пламени костра они к ней обращали свои гимны. И великий магистр Жах де Мале, этот рыцарь пространной легенде Смертный час вовсе не проклинал своих убийц, короля Филиппа Красивого и пап окулинента. Когда его подвели к столбу, он сердечно попросил, чтобы его привязали лицом к собору Парижской Богоматери. Настал миг, когда я должен умереть. Поверните же меня теперь лицом к Деве Марии. Это родина спасителя нашего. Она присутствовала при рождении ордена нашего и охраняла его чистоту. Его хотели сковать руки, но он сказал: "Господа, оставьте мои руки свободными, чтобы я мог их сложить и возносить последнюю молитву". И так благостно принял смерть что каждый был этими землёй свидетельствует очевидец. Разумеется, это был и вызов старого воина королю, присутствовавшему при казни, какого было ему сжигаемому заживо на медленном огне, не сбивает с себя пламя свободными, нескованными руками. а держать их молитвенно сложенными, и не вопить от боли, а громко и внятно произносить слова молитвы. Но была и искренняя вера, и каждый в толпе это понимал. О чем рассказали старые печати? В рессу ординских печатей до наших дней сохранилось немного, порядка 20. На старейшей из них, датируемой 1147 годом, изображено здание, увенчанное не башнями готического собора, не сплющенными куполами Константинопольской Софии, не знаменитым золотым куполом Иерусалимской мечети Алякса, почитавшейся в средние века храмом Господним о стройке ветхозаветного царя Соломона, а типичной шлемовидной главкой храма Киевской, Новгородской, Владимирской Руси. Часто встречается на тамплиерских печатях изображение двух вооружённыхсадников с копьями идущих рядом в стремях к стремлению привычный православному глазу иконописный образ святых князей Бориса и Глеба братьев Ярослава Мудрого канонизированных в 1072 году единственных русских православных святых на момент создания ордена В католическом западе подобная иконография отсутствовала. Там она была непривычной и непонятной. Поэтому в наиболее поздних оргинских печатях оба всадника изображались едущими на одном коне. А само изображение истолковывалось как символизирующее бедность. таисываемые тамплиером их уставом на второго коня, я сказать, денег не хватило. Хотя в действительности устав запрещал тамплиерам их украшать золотом одеждой конской сбруей, а доспехи и оружие и кони, они были справны, служителю по уставу полагался один конь, рыцарю как минимум два-три. Орденское офицерство рыцарей имели право носить белые мантии с алым крестом,